Глава 42. Неэса и Кэм. Не успели мы коснуться панели вызова, дверь модуля раскрылась, и нам навстречу вышла пара мужчина и женщина, поразительно похожие друг на друга, словно близнецы. Высокие, стройные, с распущенными по плечам белоснежными волосами, оба в белых сорочках и свободных брюках. Какого они возраста, угадать было трудно, как и со всеми тесаницами. но выглядели молодо. А вот уровень мужчины скорее был ниже основного, раз я не почувствовала ледяных мурашек. Но могла и ошибиться. Может, мужчина проявил деликатность, а не любопытство, становящееся всеобщим при моем появлении. Они, как и я, замерли. Я свела брови. Молодые тассаницы очень напоминали кого-то знакомого, но не могла уловить обрывки ощущений, чтобы слепить из них узнаваемый образ». Киера и Вэлн уважительно поприветствовали пару жестом. Я несколько растерялась от внимательного взгляда пары, но когда они тоже поприветствовали нас всех, лишь на секунду, отведя от меня глаза, тоже смущенно исполнила жест приветствия. — Сиера Кира! — с восхищением выдохнула девушка и изящным движением руки коснулась своего живота. — Я не Эсса, а это мой брат Кэм. Не успела девушка договорить, как за спиной послышался голос Райла. «Не -э за Я оглянулась, и тут до меня дошло, на кого так похожи эти двое. Когда Райл поравнялся со мной плечом, мои сопровождающие вежливо отступили на шаг. Его необычный запах защекотал в носу, а воздух снова сгустился от напряжения. Краем глаза я заметила, как Киера смущенно отвернулась к вэлну и легкий румянец проявился на ее белоснежном лице. мой вопросительный взгляд вернулся к Крайлу, а он вежливо представил: Кира, это мои брат и сестра. Кэм, Ниеса. Сира Кира. О да, вас нельзя ни с кем перепутать, радушно улыбнулась Ниеса. Рады приветствовать вас, Сира Кира, на Тесании, гипнотизирующим, но мужественным голосом произнес Кэм. Ему бы озвучивать Джеймса Бонда. Благодарю, признательно кивнула я за радуши обоих, но сказать что-либо еще не решалась. Просто не знала, о чем можно заговорить с ними, даже из вежливости. Райл тут же обратился ко мне лицом и неожиданно предложил. «Кира, позвольте пригласить вас на дневной обед». «Не, -э Сэкэм», поприветствовал пару подошедший Марк, и я провалилась в его бездонные шоколадные глаза. «Давно не виделись». «Майрт, ты уже вернулся?» — приветливо кивнула Ниеса. «Похоже, они были друзьями». «Несколько дней адаптации, и я как новенький», — засмеялся Марк и бросил на меня неоднозначный взгляд. То ли полный нежности, то ли просто интереса. И я невольно отметила, что даже сейчас он выглядел таким своим. Я улыбнулась в ответ, но строгий тон Райла стер благодушное настроение. «Кира?» «Кажется, он пригласил меня на обед. В честь чего? А если меня хотел пригласить Грейн? Я не хочу ему отказывать». Я оглянулась на Киеру и Вэлна, они шептались над планшетом, продолжая продумывать мою программу обучения на сегодня, и извиняющимся тоном проговорила. Я уже договорилась с моей группой адаптации посетить несколько мест. Удобно ли отказываться? Может быть, в следующий раз? Не особо-то хотелось идти на обед с Райлом. С какой стати? Если бы здесь не было посторонних, я с наслаждением бы отказала ему однозначным «нет». Но при всех не решалась выказать ему неуважение. А еще я отчетливо поняла, что сердилась из-за того, что все еще надеялась на звонок Грейна. Обычно в это время я уже знала, что пойду обедать с ним. Однако он не спешил поприветствовать меня после дня жизни. И это задевало мое самолюбие. «Простите нас, Сиера Кира, но мы очень хотели с вами познакомиться», – вдруг проговорила Ниэса. «Это я уговорила брата, чтобы он пригласил вас на дневной обед». «Да, говорящие обезьянки тоже вызывают любопытство». На секунду во мне взыграла обида. «Может, потому что рядом с ним я ощущала бесконечное раздражение и теперь так враждебно реагировала на его семью?» Хотя уже на первой минуте общения было понятно, что они не имели ничего общего со своим братом, кроме схожей внешности. Такое мягкое выражение лица у обоих, и тон совершенно иной. «Кира?» – протянула нееса Ее обращение ко мне с таким волнением и дружелюбием неожиданно вызвало неподдельную улыбку. «Какие они разные, несмотря на то, что так похожи!» – сравнила с Райлом я. «Конечно, я рада с вами пообедать, Сиерра», – сдержанно согласилась я, напряженно поглядывая на Райла. В его лице я не нашла ни недовольства, ни одобрения на мой ответ и решила, что не обращать на него внимания будет самой верной стратегией. Хватит того, что он регулярно портил мне настроение. «Майрт, присоединяйся к нам», – сказал Кэм. «Кажется, вы с Сиеррой непосредственно знакомы». «Буду рад». С удовольствием согласился Марк и снова как-то загадочно посмотрел на меня. «Решено!» – деловым тоном заключил Райл и взглянул на Киеру с Велном. «До дневного обеда у вас достаточно времени. Можете отправляться на экскурсию». Раздражение от распорядительного тона руководителя группы не успело охватить меня полностью. Секунду заняла церемония прощания, и Киера, радостно взяв меня за руку, потянула в модуль. Я успела коротко улыбнуться Марку и еще раз окинуть Ниэсу и Кэма быстрым взглядом. Райл уже достался равнодушный кивок. И все то время, что мы спускались в модуле, я ощущала себя студенткой, которую впервые пригласили на свидание. Хотя, как такового приглашения не было, но я чувствовала, Марк не останется в долгу. Мы понравились друг другу еще на земле. И это не было простой подготовкой к похищению. Он действительно испытывал ко мне симпатию. Я могла поспорить на что угодно, только было не с кем. По пути на фабрику Сайбуса, уже в нежилой зоне, к нам присоединилась Бекена Раи. Она была в своем неизменно загадочном настроении. Вежливо, но отстраненно. Я все еще бывала в недоумении от ее поведения и старалась больше не расспрашивать ни о чем. только изредка поглядывала на ее красные волосы, сегодня изящно заплетенные в косу на затылке. Все-таки цвет волос впечатлял. По вполне понятному заблуждению, фабрика Сайбуса представлялась мне огромным заводом с железобетонными стенами и несколькими трубами, выпускающими в небо клубы густого черно-серого дыма. Но это оказалось еще одно чудесное архитектурное строение, довольно объемное и вместительное. Это был большой стеклянный купол, стоящий в густых зарослях низкого кустарника. Абсолютно прозрачный, сквозь стены можно было рассмотреть все, что происходило внутри. Чем строение было так примечательно? Тем, что походило на слегка овальный мыльный пузырь. Без балок и перекрытий, без стен внутри, и поверхность не отражала лучи солнца. Еще на въезде нас встретил главный мастер фабрики, Сьер Гаен. Вероятно, он был довольно зрелого возраста, раз занимал руководящую должность и, конечно, основного уровня, потому что электрические мурашки по позвоночнику побежали едва мы встретились глазами. Но мужчина тут же отпустил меня, когда наткнулся на водяной полок, и более не потревожил. Но на вид ему было около сорока. Он был выше Вэлна, но отличался более плотным телосложением. А лицо его выражало одухотворенную задумчивость. Больше я не рассматривала Сиера только сбоку или со спины, чтобы не навлечь на себя его пристального ментального внимания. Он был приятным мужчиной, но ничем особым не выделялся. Мы вошли внутрь мыльного пузыря, и я поразилась тому, как много здесь света и воздуха. Никаких громоздких труб, мрачных машин и станков, шума или неприятного запаха. Только минималистичные по своему дизайну высокотехнологичные стационарные роботы, исправно выполняющие заданные функции. И легкое стрекотание, напоминающее звук крыльев стрекоз. Других тессаницев здесь тоже было мало. Их рабочие места располагались по периметру прямо на стенах, словно грибные наросты на дереве, ячейка с панелью управления и удобным креслом. Разные технологические зоны были отделены друг от друга ничем иным, как живой изгородью – деревьями со стволами, похожими на тростник, только с обильной листвой на коротких ветках от корней до верхушки. Поверхность пола была все такой же белой, но в основном шероховатой, как та, по которой движется городской шаттл, вероятно, для движущихся роботов, которые перевозили различные материалы. Узкие тропинки, выделенные для ходьбы, слегка затемнены, Во всем остальном тоже преобладал белый цвет. Да и сами роботы были будто стерильные. Сиер Гайен вдохновенно рассказывал, что производится на фабрике и для чего оно используется. Но технологический процесс я смогла понять только тогда, когда воочию проследила за преобразованием сырого вещества сайбуса во что-то предметное. Киера и Вэлн радостно следили за выражением моего лица. Наверное, я выглядела более чем впечатленной. Рот у меня не закрывался. Бекена Райи же только снисходительно улыбалась и иногда переводила мне слишком сложное изречение главного мастера. Попав в зону, где изготавливают нано-зеркала, я неожиданно вспомнила, когда так интересовалась фабрикой, и поняла, кто направил меня сюда. Впрочем, мимолетное воспоминание о снежном человеке нисколько не помешало насладиться необычной экскурсией. К тому же меня познакомили с несколькими сотрудниками фабрики. Среди них были и тессоники, удивительно хрупкие и изящные, как и все женщины здесь, совсем не похожие на работниц земных фабрик и заводов. После многочасовой экскурсии по километровой протяженности фабрики и неоднократного наблюдения за процессом создания всевозможных предметов Исайбуса, главный мастер самолично захотел проводить нас в фабричное бистро. И много чего интересного рассказал за полуденным обедом и после него. «Вот это Алисина зазеркалье!» – ошеломленно выдохнула я, ставя локти на стол и подпирая голову ладонями, когда Сеер попрощался с нами. Если Киера и Вэл недоуменно повели бровями моему высказыванию, то Бикена Рай никак не отреагировала. «А что это значит, Кира?» – спросила Киера. Я лишь перевела все еще рассеянный от впечатлений взгляд на девушку и улыбнулась, а Бикена Рай, понимающая, усмехнулась. «И таков будет каждый твой день рождения на этой планете, пока ты не обретешь себя». Я сразу очнулась от ее ироничного, но такого тонкого примечания. А Кейра и Вэлн продолжали находиться в недоумении, пока Бекена Райес нисходительно не поделилась с ними своими познаниями в изучении классической английской литературы, которую я изучала на пятом курсе университета полгода, будучи в Англии студенткой по обмену. Удивительно, что она помнит такие детали. И впрямь уникальная память. Но кому было нужно исследовать то, что я изучала сто лет назад? Глубоко копали, чтобы понять меня или просто изучить культуру? Но почему Англия, а не Россия? В зоопарк мы так и не успели. Много интересного оказалось на самой фабрике. И к тому же нужно было успеть на дневной обед с семьей Райла. Но самым привлекательным было присутствие на нем Марка. О нем я вспомнила сразу же, как только Шаттл прибыл в город – а эмоции после увиденного на фабрике, хоть и не улеглись, но приглушились ожиданием встречи. Уже поднимаясь в модуле в жилище, чтобы освежиться и переодеться к обеду, я ответила на звонок Райла, который сообщил, что зайдет за мной лично. На ответ, что это не обязательно, он настойчивым тоном предупредил, что дневной обед состоится в городском ресторане в самом центре Эйрука, а у меня нет допуска в такое место. Соответственно, я должна появиться в компании с кем-то, кто обладал таким допуском. но вопрос, могут ли меня сопроводить Киера или Нея, я получила вежливый, но однозначный отказ. Как всегда, его тон был прохладно учтив и только. А Грейн так и не позвонил. И я решила обидеться на него и не связываться с ним первой. И вот я собиралась на светский обед с незнакомцами и Марком. Немного раздражала, что не имела возможности добраться туда самостоятельно. Общество Райла не радовало. Если нельзя было взять моих опекунш, то лучше бы это был Марк. Нужно взять его контакт для связи по коммуникатору. Поставила я мысленную галочку в памяти. Но выбирать не приходилось. Меня собирался забрать снежный человек. Глупо, что на этот раз ни Ней, ни Гия или, наконец, Киэра не могли меня сопровождать. Они даже не предлагали и не просили. Не удивилась бы, если они исполняли указания Райла. Возможно, потому что он был выше статусом, из руководящей верхушки. Чужие не должны были присутствовать. Но в таком случае кем был Марк? Семья хочет познакомиться с новой разновидностью гуманоида. Я глухо усмехнулась. Все это, конечно, сарказм. Но не знаю, захотела бы я пригласить на семейный ужин инопланетянина. Что бы сказала мама? В голове не укладывался противоречивый этический кодекс тесанейцев С одной стороны, я не должна показываться в обществе с мужчиной, если мы не в дружественных отношениях, а с Райлом мы еще как не дружны. С другой, он позволял себе вести меня в ресторан, и некоторое время мы точно будем наедине, например, в шатле. Если бы при этом речь шла о репутации обоих, уместно было бы взять компаньонку. Видимо, нужно было подробнее изучить их противоречивый и трудно усваиваемый этикет, Я откровенно не понимала, почему они не разрешили пойти кому-то из группы. Первое впечатление о родственниках Райла подсказывало, что брат и сестра не похожи на старшего брата. Но я не часто могла воспользоваться интуитивными навыками. Этот мир все еще оставался непредсказуемым. Однако ко встрече я готовилась тщательно. Я хотела хорошо выглядеть. Волосы уложила мягкими волнами, Благо, что приспособлений для этого хватало, и по времени выходило быстро. Выбрала очаровательное малиновое платье, которое надевала несколько дней назад. В нем я чувствовала себя уверенно, и, казалось, оно создано для дневного похода в ресторан. По земным меркам, разумеется. Звонок Райла на коммуникатор вывел из задумчиво растерянного состояния, когда я рассматривала потайной рисунок на ткани платья. Он пригласил меня спуститься к шаттлу. Я вышла на крыльцо жилого корпуса и выпрямилась от пронзительного взгляда Райла, который стоял у шаттла с заложенными за спину руками. В темно-синем жилете, поверх белоснежной с широкими рукавами рубашки и в светлых брюках, отливающих голубизной. «Такой высокий! И я в своих малиновых балетках! Почему я не надела шпильки?» Ощутив себя дюймовочкой в свои 183 сантиметра и от этого еще более незначительной, чем была, с досадой подумала я. Сделав несколько шагов к шатлу, я покосилась на мужчину и исполнила жест приветствия. От его прохладного жеста напряглись плечи. — Что, я выгляжу неподобающе? — возмущенно спросила я, хлопая ресницами, не понимая, почему он продолжает так пристально смотреть и молчать. Райл медленно обвел бесстрастным взглядом мою фигуру и, что удивительно, тихо признал. «Вы выглядите превосходно, Кира! Располагайтесь в шаттле!» Я скептически поморщилась, на искренний комплимент это не было похоже, и вошла в шаттл. Райл сел напротив и задал путь движения на пульте управления. Я же терпеливо расправила складки на подоле платья, Прикрылась водопадом и, как чопорная девица, сложила кисти рук крест-накрест на коленях. Так и просидела всю дорогу до ресторана, молча разглядывая улицы города в окно. Странно, но Райл тоже не проронил ни слова. Видимо, я не оправдывала звание хорошего собеседника. А я и рада была. Мысли сейчас были заняты тем, как отреагирует на меня Марк при новой встрече, и не буду ли я оказаться ему лилипутом в своих балетках. чего то он не выходил из головы с самого утра. Я даже поймала себя на мысли, что не так уж расстроена из-за молчание Грейна.